Глава сорок восьмая. Отмена пари. В голове будто лопается шарик, и за оглушающим хлопком следует жуткая звенящая тишина. Спор. Курсовая. За то, чтобы переспать со мной? Неприятно. Как будто на меня вылили ведро с грязной водой. Крис. Перевожу взгляд с принца на Эрни и обратно. Отступаю на шаг. Освобождаясь из рук Криса, очень хочется услышать, что это все дерьмо Гаргулья, и Эрни придумывает. Но судя по реакции принца, все в заправду. Как сказал Эрни. Крис выглядит злым, будто собирается разорвать бывшего нападающего на клочки, спалить в пламени и стереть с лица королевства. А я пытаюсь понять, почему. Из-за того, что все это бред? Или потому, что он раскрыл его план мне? Как же мерзко. И больно. Я останавливаю взгляд на принце и жду. Кажется, что бы он ни сказал, я поверю. Мне хочется обмануться, хочется знать, что его все действия были искренние. Просто потому, что он влюбился. Это правда, Иза. Принц пытается взять меня за руку, но я делаю еще один шаг назад, и прячу руки за спину все так и началось с тупого никому не нужного спора а потом все в один момент поменялось стало по настоящему и спор уже не действителен последние слова он говорит скорее эрни а не мне тот ухмыляется и добивает то есть мне свидание с Тихоней тоже не видать кулак принца летит прямиком ему в челюсть Крис снова начинает покрываться защитной оболочкой. Эрни отлетает на несколько шагов и сваливается на пол. «Что здесь происходит?» Раздается громкий, раскатистый, как весенний гром голос. «А я крестилиал он? Принц останавливается в своем порыве идти добивать Эрни и оглядывается. «К нам через весь зал уверенным шагом приближается высокий широкоплечий мужчина в дорогой одежде». Вся его походка буквально кричит «Я тут главный!» И ведь при этом ему хочется подчиняться. Король, который на балу представлял невесту принца, он ведь наверняка все еще разгневан на сына, который сбежал с помолвки. Но ради чего? Чтобы выиграть спор? «Ваш сын потехи ради девушку обесчестил!» подает голос Эрни, поднимаясь и вытирая разбитую губу. «Отличный же у нас, однако, правитель будет!» «Что ты этим хочешь сказать?» Король хмурится, переводит взгляд сэрни на принца. «Объяснись!» В голосе такая требовательная, что даже меня пробирает до самых мурашек. «Отец, позволь тебя познакомить с моей невестой!» Принц все же берет меня за руку, а я решаю при короле не выяснять отношения. «Потом. Обязательно!» «Это Айзелфлайт». Он поднимает мою руку так, чтобы было видно кольцо. Глаза короля подозрительно сужаются, и он переводит взгляд на меня. Мне хочется сжаться в комочек и спрятаться, хотя бы за принца. Он будто бы понимает мои чувства и, притянув к себе, обнимает. «Ты хотя бы понимаешь, что сделал?» Король даже не повышает голос, а уже страшно. «Представляешь, как напугал народ своим видом? Как расстроилась принцесса и сколько пришлось ее успокаивать! Ты бы на моем месте сделал бы то же самое!» Принц не то что не испугался и решил как-то извиниться. Он расправил плечи. «Я выбрал самое ценное. Свою истинную!» «Врет!» — рычитерни, а у него на скулах начинает появляться шерсть. «Это только для того, чтобы прикрыть свои желания!» «Мамочки, сколько же скрытых раз у нас в Академии! Я невольно жмусь к принцу. Да я сама-то чем лучше?» «Лучше, конечно. Я драконица, а не то, что всякие там волки или лисы», звучит в голове горделивый голос. Я вздыхаю и смотрю на принца, который снова вспыхивает, и уже готов наброситься на Эрни. «Ай, Кристеллиолон, распорядись устрои девушку в гостевых комнатах, а когда я вернусь, жду тебя у себя в кабинете», — строго говорит король. «А вы, молодой человек, сейчас же идете к своему отцу. Я вынужден буду поговорить с ним о вашем поведении». Король входит в магический лифт, который уносит его наверх. Эрни бросает еще один недовольный взгляд на принца, и с тихим рычанием уходит из зала. Крис дожидается, пока его шаги стихнут в глубине коридора и поворачивается ко мне. «Полагаю, ты всё-таки ждёшь объяснений», — вздыхает он и аккуратно отводит прядь волос моего лица и заправляет за ухо. Я поджимаю губы и киваю. «Вот ведь хоть сейчас готова простить и всё забыть!» Таю в его руках, как снег на солнышке весной. В общем, глен взял меня на слабо. Он гладит меня по голове и внимательно рассматривает и лицо, ловя малейшее изменение моего настроения. Я тогда думал быстро сделать дело и всё. А потом стал узнавать себя с разных сторон. Дракон так вообще с ума сходить начал. Забыл я про спор. «Всё это...» — я отвожу взгляд. Неприятно. Мне очень хочется верить себе, но это свалилось так неожиданно. Он истинный, бухтит драконица. Он не будет обманывать. Мы с Гленом разорвали глупый спор, — говорит Крис и прижимает к себе. Этот домик, наш полет, кольцо. Все это искренне. Верь мне. Ладно, сдаюсь я и тоже обнимаю принца. Но мне нужно время. «Только до нашей свадьбы!» — шутит Крис, а я тихо хихикаю. «Больше не дам». С души будто камень сваливается, хотя и хочется делать вид, что я ещё дуюсь. Мы идём по коридору замка. Оглядываюсь вокруг и ловлю себя на мысли, как будто меня на экскурсию вывезли. Хоть принц и говорит, что свадьба не за горами, но поверить в то, что я буду жить здесь... «Очень непросто. Сейчас сам подберу тебе комнату, так, чтобы к ней был самый удобный подлёд», — с хитрой улыбкой говорит принц. «Буду ночами прилетать к тебе погостить». Я смущаюсь и краснею. Поднимаю руку с кольцом и очередной раз мучаюсь от того, что всё как-то нереально, слишком сказочно. «Нравится?» — принц берёт мои пальцы в руку. «Тебе очень идёт». Специально летал в сокровищницу за ним. Он выбирает милую комнату в сиреневых тонах с балкончиком. В ней уютно и спокойно. Хотя и не так, как в домике, куда мне уже нестерпимо хочется вернуться. Осматриваюсь и провожу рукой по атласному покрывалу на кровати с балдахином. «Не закрывай на ночь балкон», — обняв меня сзади, шепчет на ухо принц. «А то мне придется вынести дверь». Я улыбаюсь. Я подумаю, — хитро говорю я. Я ещё не сказала, что простила тебя. Тогда мне срочно нужно это исправить, — серьёзно говорит принц. Ты пока осваивайся, а я приготовлю всё для незабываемого свидания. Встретимся у пруда в саду. Он кратко рассказывает мне, как добраться до него, и, поцеловав на прощание, оставляет меня думать. Сходив в душ, постояв немного на балконе и побродив по комнате, Я всё же не выдерживаю и спускаюсь в сад. Вроде бы следую всем инструкциям Криса, но понимаю, что где-то то ли пропустила поворот, то ли совсем перепутала. И я теперь понятия не имею, где я. Решаю идти по одной из дорожек. Должна же она меня куда-то привести, в конце концов. В какой-то момент понимаю, что я слышу звук не только своих шагов. Вместе с ними звучат другие Тихие, но уверенные. Мужские. Принц? Замираю, оборачиваюсь, и сердце уходит в пятки.